глава 9 После разговора Ахангельский еще долгое время не мог прийти в себя. Ему сложно было представить, каким путем в наше время можно заболеть этим редким заболеванием, названиеии которого проказа на протяжении длительного времени держало в страхе всю Европу. Вернувшись домой, поужиннов, Максим откупорил красный сухой шираз и наполнил бокал, В последнее время он остановил свой выбор на этом флагманском австралийском сорте вина со стойким и крепким вкусом, который, как ему казалось, особенно подходил мужчине. Сев за ноутбук, Максим погрузился в просторы поисковика по теме страшного слова проказа, о котором ему было известно только из детских сказок. Лепра и известностна с давних пор и упоминается еще в письменных источниках древних цивилизаций. В средневековой Европе проказы или ленивой смерти боялись больше, чем современные люди опасаются спида или рака. Проказа внушала страх, так как долгое время была неизлечима, приводила к неминуемой инвалидности и смерти. Пик заболеваемости приходится на период с XII по XIV век, когда инфекция поражала население практически всех европейских стран. тяжело уродуя болезнь вызывала морально- эстетическое потрясение из-за обезображивания тела, а особенно лица, которое покрывалась язовыми, неестественно грубела и становилась похожим на морду льва. Заболевшие неминуемо становлись изгоями, их считали проклятыми. Они лишались всех прав, им запрещалось входить в церковь, посещать рынки, мыться в проточной воде, прикасаться к чужим вещам, есть рядом, или даже говорить с людьми, стоя против ветра. При появлении первых же признаков проказы человеку устраивали символические похороны. Его клали в гроб, служили за упокойную службу, опускали в могилу. Потом гроб доставали, больному давали особую одежду, тяжелый балахон с капюшоном. Прокаженные обязаны были предупреждать о своем появлении с помощью рога, трещотки или колокольчика. Болезнь считалась наследственной, На изгнание были обречены и дети прокаженного. Утром Архангельский позвонил директору Лепрозория и спросил, можно ли навестить Войлова. Директор ответил, что не возражает, если посетитель не будет шарахаться от увиденного. Интрига, безусловно, была пугающей, но Максим пообещал приехать в течение часа. Астраханский научно-исследовательский институт по изучению лепры находится на проезде Воробьева на поробичевом бугре и представляет собой достаточно обширную территорию огороженную по периметру высоким синим забором. Максим знал олипрозории только то, что он находится у Гран- Ттривера. Большинству представителей молодежи и вовсе неизвестно, что за деревянные домики расположены на холме за синим забором, между тем, здесьсь уже больше века работает единственный в России институт изучения лепры и крупнейший из четырех сохранившихсялепрозорьевев в стране. Директор вышел встретить Максима к широким воротам высокого забора учреждения. Поприветствовав друг друга, они направились в глубь весьма облагооженной территории института, которая изнутри оказалась похожй на маленькую деревушку с аккуратными газонами, ровно подстриженными кустами и свежепокрашенными бордюрами. Ни грязи, ни мусора, так ярко характеризующих город снаружи. Глава института, мужчина средних лет, приятной наружности, среднего роста, с седыми волосами и лысиной, сказал, что еще полвека назад периметр участка был обнесен колючей проволокой, входы и выходы охранялись милицией. За попытку побега отсюда пациентов даже сажали в тюрьму. Он указал рукой настоящее за деревянным ограждением здания, на территории Лепрозория находилась отдельная тюрьма для нарушителей закона. Рожденных в стенах заведения младенцев, сказал директор, отнимали у матерей и увозили в интернат для детей из Лепрозориьев за несколько сотен километров отсюда. В рамках госпрограммы помощи больным Лерой в двадцать третьем году прошлого века вышло постановление правительства о мерах по борьбе с проказой. И астраханские власти выделили для этих целей один из лучших участков на тот момент почти на границе города вот этот по постановлению все больные были госпитализированы а члены их семей и родственники взяты на учет тогда единственным методом лечения была изоляция источника инфекции то есть больного после пятися-тых годов появились эффективные методы лечения физические границы здесь рухнули и Но границы психологические остались для большинства лепро все еще остается черной меткой ставящий крест на социализации больные стараются скрывать диагноз от родственников и сторонятся людей потому что те сторонятся их единственные люди которые их не чураются работники или прозория директор показал рукой на один из многочисленных деревянных домиков расположенных тут в разных местах И сказал что этим домам по 70 лет они были построены для легких больных которые жили в этой резервации годами иногда даже и по 20-30 лет врачи заменили им семью другие пациенты друзей для тяжело больных работает стационар он поднял руку в направлении большого здания там ваш пациент его привезли сюда около месяца назад и мы сразу же госпитализировали его по экстренным показаниям скажите как вообще он мог заразиться проказой может быть наследство плохое спросил максим лепрый поправил его директор а если быть точнее то болезнью хансена именно так официально называет лепру мировое медицинское сообщество еще в сорок восьмом году на международном конгрессе по лепре в гаване была принята резолюция об исключении из обихода термина проказа дабы это слово не ранило больных нет болезнь не передается по наследству от больных лепры рождаются здоровые дети лепра первая инфекция известная человечеству возбудитель заболевания микобактерия лепраи была открыта норвежским ученым героххрадом хансоном в тысяча восемьсот семьдесят третьем году туберкулез был открыт только спустя шесть лет считается что эта болезнь с транс низким социальным уровнем что заболевают ею лица аасоциальные но это не совсем так. Обычные инфекционные хроническое заболевание заполучить которые однако чрезвычайно сложно. Но наш регион издавно имел здесь печальную славу. Основные очаги это как раз володарские, камызкские и крянинские районы. там в с селах раньше было много активных или проснобольных. В астрахане за последний год выявлено семь новых случаев заболевания. шесть из них заболевшие впервые а седьм это рецидив у больного который находится на диспансерном наблюдении по всей россии за год не было зафиксировано других случаев этого заболевания а в прошлом году всего два в ставропольском крае и в московской области у нас на диспансерном учете состоят 125 жителей региона переболевших леброй при этом всего таких больных в россии 250 в Таким образом, 60 процентов всех больных в стране жители нижнего поволжья. Уж не знаю, почему в Володаровке такая активность эндомического очага. И вот теперь войлов:обще все заболевшие люди пожилого возраста за шестьдесят лет, поэтому случай надо признать уникальный. Максим разглядывал аккуратные жилые постройки симпатичного городка. Тут повсюду росли высокие деревья, Но настораживало полное отсутствие людей кроме них двоих в округе больше не было ни души и это веяло атмосферы пост-апокалипсиса а сколько у вас сейчас пациентов кроме войлова спросил максим он у нас один ответил директор больше никого нет максим ощутил пробежавший под одежды мороз а как проявилась болезнь как он вообще Лепро – хроническое заболевание, протекающее с поражением кожи и периферической нервной системы. А в случае войлова еще и глаз, верхних дыхательных путей, а также кистей и стоп. К тому же поражен лицевой нерв, у него искажено лицо. Из-за этого в средние века их так боялись. Лепрофобия и до сих пор все еще очень сильно распространена. Постарайтесь держать себя в руках, когда увидите его. воздушно-капельным не передается не переживайте улыбнулся в ответ директор Ле является мало контагиозным заболеванием случае изражения даже персонала от пациентов официально не зафиксированы. За заразиться можно только при длительном тесном контакте и в основном при иммунодефиците Вы не заразитесь но руку лучше не протягивайте звучит обнадеживаще иронично заметил максим. «Особенность лепры – длительный инкубационный период, в который ее трудно диагностировать», – продолжал экскурсию собеседник. «Если у гриппа, например, инкубационный период – 3-5 дней, то у лепры – до 30 лет. И все эти годы идет медленное, вялое развитие болезни, которая никак себя не проявляет. А когда ее обнаруживают, бывает уже поздно. Человек становится инвалидом, потому что болезнь поражает клетки нервной системы. Теряется чувствительность, появляются травмы, перестают заживать раны, становится нужен постоянный уход. Сейчас, если больной получает лечение, он внешне никак не отличается от здорового человека. У Войлова же симптомы проявились чрезвычайно быстро. С изобретением лекарств болезнь уже давно не прогрессирует до такого состояния. Вообще же заразиться лепрой в сто раз меньше вероятности, чем тем же туберкулезом. В этом году наш институт презентовал новейшую тест-систему, позволяющую всего за сутки определить, болеет ли человек лепрой. На следующий же день после госпитализации Войлова у него диагностировали лепру. Сейчас по всему миру ученые работают над тем, чтобы сделать выявление болезни максимально быстрым. И наш научно-исследовательский институт тут выступает одним из успешных первопроходцев. Они подошли к большому кирпичному зданию. У двери висела табличка с надписью «Welcome to Research Institute of Hansen's Disease». Добро пожаловать в Исследовательский институт болезни Хансона. Максим вошел вовнутрь. Коридор буквально сиял чистотой. Директор рукой указал на дверь, куда следовало пройти Максиму, после чего удалился. Архангельский вошел в помещение и закрыл за собой дверь. В конце комнаты, обставленной парой шкафов и столов, междужду двумя кроватями на стуле спиной к нему сидел человек смотревший в большое окно, услышав звук закрывшейся двери человек повернулся в полоборота и посмотрел на вошедшего. максима окатила волной ужаса огрубевшие лицо и руки больного были покрыты множественными ожогами воспаенными волдырями и ссадинами. толщная кожа обезображиало лицо, которое выглядело свирепым было без бровей без перегородки носа и на самом деле очень походило на описанную в интернете морду льва. Максим обратил внимание, что пальцы на руках Войлова были скрючены так же, как были скрючены пальцы Вяземского на фотоснимках протокола осмотра места происшествия. «Что, испугались?» — хриплым голосом спросил Войлов. «И тебе привет. Я Максим из областной прокуратуры». «Да, я в курсе. Мне с утра уже сказали, что ты придешь». алексей как ты себя чувствуешь в целом терпимо слабость по телу сильная и язво раздражают, когда лопаются Хорошо еще что тут зеркало нет Маим подошел поближе и сел на свободный стул Не переживай сейчас это хорошо лечит ободряюще сказал он пытаясь не подавать вида едва сдерживаемого страха от увиденного Посмотри на меня я уродливое чудовище, «А мне ведь всего двадцать пять!» — обреченно прохрепел Войлов. «В стране нет места, где тебя бы вылечили быстрее. Медицина сейчас сильно шагнула вперед в этой области». «Ладно. Ты чего хотел-то? Хочу твое мнение услышать. О бабке». «О бабке... Бабка еще всех нас переживет». Не отводя взгляда, ответил следователь. «Если ты ее не посадишь, конечно». в деле всё написано про бабку. Это ты мне мог и по телефону сказать. я не за этим сюда пришел. Максим испытующе посмотрел в его красные больные глаза. Меня интересует не то, что ты на бумаге напечатал. А как сам думаешь, только честно. Войлов повернул голову к окну и немного помолчал. Если честно, сквозь зубы проговорил он, я бы сжег суку. Максим ничего не отвечая, смотрел на него, еще немного помолчав, войлов глубоко вздохнул и продолжил: Мне ведь никто не верил, а это с ее доброй руки я здесь отпуск провожу. Но если начну сейчас на этом громко настаивать, меня отсюда выпишут сразу в психушку. Если, конечно вообще выпишут, сказал он, глядя на собеседника. Как ты заразился? Тихо спросил Максим. Думаю, когда ваши утвердили обвинительные заключения и я повез вручать ей копию. Это была наша последняя с ней встреча. Ни одна из них не прошла у нас спокойно. Если бы мне в самом начале позволили ее взять под стражу в изолятор, не возникало бы никаких организационных трудностей. С самого начала и каждый раз, когда ее привозили ко мне, у меня руки тряслись. С крюченными кистями Войлов изобразил тремор рук. Я не мог нормально ни один документ напечатать при ней. Раздражительная всегда была. На вопрос отвечала гневно, с ненавистью. Не знаю, довелось тебе уже или еще нет пообщаться с ней. Но эти ее выпады — просто нежить какая-то. будто в нее бес вселился. говорюю бабуль, ну я же знаю уже всё, давай сама расскажи, как разправа учинила над журналистом. как она меня покрыла отборным матом, как всё зашаталось в кабинете, как свет заморгал я думал землетрясение. только корчагиной удавалось более-менее успокоить ее. Кааждая подпись в деле с боем алась. Не знаю, что бы мы делали, если бы не адвокатша. Правда, не могу понять, как все это можно объяснить разумно. Так я ничего и не выпытал у них. М-да. У нас вчера первое заседание было, — сказал Архангельский, почесав затылок. Тоже не самые положительные эмоции испытал от ее компании. Я пока нахожу этому одно объяснение. В заключении психиатров. Завтра в суде я хочу допросить эксперта. Может, он объяснит нам подробнее что-нибудь. Психиатры психиатрами. Они попытались объяснить то, что в башке у бабки происходит. А то, что это проявляется и в окружающей ее действительности, увы, не входит в область психиатрии. Если только бабкин недуг не заразны, и все вокруг нее тоже не поехали». Она то фантазия никаких не выдает это мы все вокруг нее получается фантазируем. а сколько про нее местные мне на рассказывали десятой части в дело не вошло. хрен кто согласился под протокол показания давать ее все село боится. как я их только не уговаривал. Не уж говорят уважаемый, вот мы тебе рассказали, А ты там давай сам как-нибудь дальше. Пока адвоката еще нет, говорю ей, Агата Никаноровна, вот ножницы. Надо ногти вам подстричь, правила такие. Я тебе, говорит, сейчас усы этот твои подстригу этими ножницами. И подстригла бы, не сомневаюсь, если бы дальше настаивал. А про зубы и говорить нечего». Но это сто пудов она его прикусила. А с каким боем мы у нее эту ночнушку ее забрали? Так что там с вашей последней встречей?» Максим не скрывал у любопытства. «Повез ей копию обвинительного», — продолжил свой рассказ Войлов. Пока до дома ее доехал, начало смеркаться. Адвоката дергать не стал. Дело плевое, по идее. Считай, бумажки отдать да расписку получить. Стучу я и в окна. Кричу, зову. Ноль внимания. Никто не отзывается. А свет в окошке горит. Ну, чё думаю, зря приехал, что ли? Дай зайти попробую. Всё-таки всю работу по делу провели. Осталась ерунда. Формальность. Бумажку отдать, бумажку взять. Захожу во двор. И смотрю, там впереди на веранде дверь входная в дом открывается. Медленно так, со скрипом. я встал встаю и смотрю говорю агата никаноровна это следователь войлов мне надо вам копию документов вручить не успел договорить как дверь с силой распахнулась и оттуда из темноты на улицу выпрыгнул здоровый боров огромный хрек не меньше вяземского ты его видел хотя бы на фото и лянулся на меня как дикий кабан — Ты не охотник? — Нет, я больше по рыбалке. Но вот кабан бежит напролом, не чувствуя никаких преград на пути. Только он визуально даже отличается от свиньи. Это была свинья, но будто бешеная. Там до меня было метров десять. Я стоял у калитки, и когда увидел эту чушку, сразу машинально назад быстро выскочил на улицу. Я калитку ногой подпер, потому что смотрю... Она бежит ко мне целенаправленно. Подбежала и давай в калитку всей тушей биться. Чувствую, что не могу больше удерживать дверь. Меня аж относят назад. Ну, что делать? Я ствол достал. У меня травма с собой всегда. Перезарядил. От калитки отпрыгнул. И давай бежать, куда глаза глядят. Подальше от этого места. Оглянулся. Очушка. Дверь вынесла. На землю шмякнулась. Поднимается. И за мной начинает нестись честно не соображал в тот момент куда бегу тупо бежал вперед там же речка рядом я на мост забежал смотрю подбегает тоже хрюкать так противно я ствол на нее направил раз два три в башку ей шмаляю а ей чуп ей похеру ей пули травматы это вот только щекотно делают развернулся и дальше бегу сломя голову головой это понимаю что чушка в любом случае быстрее человека бежит и стараюсь увеличивать в стороны через преграды какие то пробегать еще не совсем стемнело но сумерки уже там бочки какие то были ящики всякие ограды разные где мог укрывался и отстреливался она визжит спотыкается падает но встает и дальше прет за мной. И тут рядом с домами стоял какой-то белый монумент в форме арки метра три высотой. Получилось так, что я на эту штуковину выбежал, а порося за мной на пятки уже наступает. Ну, я под аркой этой пробежал и споткнулся обо что-то. Упал плашмя, разворачиваясь лицом. Свиньи след простыл. Я не видел, пробежала ли она за мной под аркой или остановилась перед ней. Но ее не было больше. Вот хочешь, назови меня сумасшедшим. Но свинья-то точно была. Я в нее всю обойму всадил до этого, пока убегал. И тут она исчезла. Я потом уже на следующий день звонил в Марфинскую администрацию, спрашивал, что это за постройка у них там возведена. сказали что это часовинку такую построили давно потому что до церкви далеко было в общем я поднялся с земли отряхнулся к хирам плюнул на эту расписку бросился бегом к машине своей и пули из этого проклятого марфина в контору вернулся дверь позапирал звоню руководу своему говорю что не смог вручить обеббон примечание обвинительное заключение по уголовному делу уголовный и профессионально следственный жаргон и что пишу рапорт на увольнение ебитесь со своей старой базлой сами дальше как хотите говорю мобилу выключил водяры накатил и спать вырубился всю ночь ворочался как в бреду просыпался в холодном поту опять в сон проваливался Все казалось, что в дверь с улицы что-то ломится, будто барабанит громко. Под утро просыпаюсь. Трясет всего. Температура шпарит, чувствую. Руки зудят, рожа чешется. Включаю свет, смотрю в зеркало. А там... Вот это красота! Собственно, что ты сейчас имеешь радость наблюдать. Только вот что интересно. нашиши потом участкового напрягали чтобы он ей копию вручил так он несколько дней до бабки достучаться не мог потом внучка ее из города вернулась они вместе в дом зашли а бабка там с постели встать не может больная валяется рожа в синяках руки в синяках упала говорит а ага, упала она бедолага жалко ножа у меня не было в тот вечер Я бы свинье под ухо засадил пару раз и посмотрел бы потом, как они бабку нашли дома с колото-резанными. Я тебе говорю, это она на меня порчу навела. — Да почему ты решил, что твоя болезнь — ее рук дело? — нахмурившись, спросил Максим. — А чьих же еще? Посмотри на мои болячки. Войлов вытянул вперед скрюченные руки. — Ты видел фото Вяземского? У него на шее и на руках такие же. А руки то руки видел его, посмотри на мои, они так же уродливо скручены. Прожена нервная система от изъязвлений мышц и костей развился полиневрит. Она и на него ле про нала макс, понимаешь То мне повезло, а ему спастись не удалось. он отъехал сразу почти, и болячка не спрогрессировала, как у меня. Бабка его добила. Бабка его утопила, если верить тому, что вы там понаписали, и тому, что вам алкота местная наплела», — возразил Архангельский. Войлов с трудом уже держал себя в руках и перешел на повышенный тон, что усиливало свирепости его внешнего вида. «Она его кончала, понимаешь, все методы из своего волшебного арсенала использовала. И душить пыталась, и кусалась, и проклинала, как могла. В итоге нашла управу на него и утопила». Даже разыскная собака бабку улечила. Ты сам видел. Какими бредовыми тебе бы не казались показания свидетелей? Но это единственное, что у нас есть. И лично у меня после всего произошедшего нет оснований им не доверять. Лично у тебя? Прекрасно. Но этого недостаточно? Выпалил Максим, всплеснув руками. Зачем вы направили дело в суд? Вы же видели, что доказательственная база практически никакая. Почему не продлить срок? Он же не был критичен, может еще что накопали бы? Как мне поддерживать обвинения? У каждого следака есть в практике нераскрытое дело, которое терзает его потом еще долгие годы, не давая спокойно жить. Для меня дело Хиллер стало таким грузом. Да, я не смог доказать ее вину объективными доказательствами. Но я уверен, что бабка завалила толстого. На сто процентов убежден, что это она. Под конец расследования я возил дело на заслужку к руководству в управлении. Говорил, что его рано направлять в суд с такими уликами. Но мне больше не дали времени. Решили, что продление срока следствия нецелесообразно, что комплекс проведенных мероприятий является исчерпывающим. что нам не удастся получить других подтверждений виновности. У меня не было выбора. Пришлось заканчивать следствие с тем, что удалось накопать. Да и куда еще там можно было бы копать, Раыскную собаку допросить разве что? Я на самом деле не знаю, как тебе поддерживать обвинения и как суду принимать решение. Но бабка, Вноваа.